Глава 37. О том, что за поступки надо отвечать. Аннабель позвала я, поднимаясь на ноги. Ища, дядя, запрокинула морду и потянула носом в воздух, пытаясь уловить запах призрака. Но в этот раз ее постигла неудача. Я между тем открыла дверь и заглянула в гостиную, и краем глаза уловила движение. Словно за миг до того, как я вошла, комнату кто-то покинул. кто-то полупрозрачный и светящийся синим. — Мы что, играем в прятки? — возмутилась я. «Выходи — Выходи! На пару сощадия я устремилась к следующей двери, той, что вела в коридор. Именно за неё улетела призрак. Оказавшись в коридоре, я увидела край юбки Аннабель, свернувшей за угол. — Да стой же! — я бросилась следом. — Давай поговорим. Что за существо было в подвале? Но Аннабель была не настроена на беседу. Она действительно не могла далеко уйти от меня. Зато она умела проходить сквозь стены. Это позволяло ей находиться рядом и в то же время оставаться недоступной. Так она избегала общения. Я преследовала призрако до первого этажа, при этом так увлеклась погоней, что едва разбирала дорогу. Просто двигалась вперёд, не задумываясь, где именно нахожусь. Извала она Бэлс снова и снова. Это сыграло со мной злую шутку. В какой-то момент погони я очутилась в холле, сбежала туда по главной лестнице и, не сбавляя скорость в ночном полумраке, налетела на мужчину. Ой, выдохнула резко, едва не упав. Меня поддержали сильные руки. Я запрокинула голову и застыла от неожиданности. Аршер. Он, конечно, говорил, что вернётся так скоро, как сможет, но сегодня я его точно не ждала. Мы не виделись несколько дней, а по ощущениям будто вечность прошла. Все кардинально изменилось. Сейчас, глядя на Аршера, я не могла не думать о существе в подвале замка. У меня было столько вопросов и не меньше обвинений. Но прежде чем я открыла рот, Аршер сгреб меня в охапку и прижал к себе. Так сильно, что заныли кости, а я аж задохнулась. «Ты все еще здесь», — прошептал он, пряча лицо в моих волосах. «Ты дождалась меня». «Где еще мне быть?» — с трудом выдохнула я. Ещё немного и отключусь от нехватки кислорода. К счастью, Аршер сообразил, что душит жену, и немного ослабил хватку, но совсем меня не отпустил. Что там стряслось во дворце, что он так себя ведёт? Задать вопрос я не успела. Из тёмного угла появился мажордом. «Хозяин, вы вернулись», — произнёс Бастиан, и я вздрогнула. Он как раз выбрался из подвала и застал нас с Аршером, обнимающимися посреди холла. Я не сомневалась, что Бастиан меня сдаст. Он точно расскажет, что я была в подвале, значит, его надо передить. Нам необходимо поговорить. Я вцепилась в руку Аршера и потащила его к лестнице. "А я тоже соскучился", усмехнулся он. Аршеру повезло, что он не видел моего лица, на нём сейчас было какое угодно выражение, но точно не радость от встречи с мужем. Я была зла, раздрадована, взбита с толку, плюс напугана, и всё это одновременно. Всё, чего я хотела сейчас от Таршера это объяснений. Пусть только попробует мне ответить на мои вопросы. Мы добрались до лестницы и даже поднялись на второй этаж, но тут Таршер не выдержал. Что происходит? Он дёрнул меня за руку, заставив остановиться и развернуться лицом к нему. В коридоре было достаточно светло благодаря масляным лампам на стенах. Аршер наконец рассмотрел меня и нахмурился. Подозреваю, вид у меня был немного сумасшедший. Ещё бы Я только что видела настоящего динозавра, или как они здесь называются, некое какое-нибудь ископаемое живое существо. Такое накладывает отпечаток на психику. Я была в подвале, выпалила на одном дыхании. Насколько глубоко ты спустилась? уточнил Ларшер. На самое дно. Ничего не хочешь мне объяснить? Он отпустил мои руки и попятился. Эт что? Попытка бегства? Вот уж нет, муженёк, не угадал. Я схватила Аршера за запястье и прошипела: "Ты мне всё расскажешь, приём сейчас. Больше никаких отговорок. Некоторые вещи лучше не знать", заупрямился он. "Я встречала разных упрямцев, но Аршер превзошёл их всех. Я видела существо", повторила чуть ли не по слогам, для особо одарённых. "Настоящее, живое, прямо сейчас оно под нами". А ещё я видела портрет она, belli знаю, что она уродлённая Моргери. Что ты на это скажешь? Что не стоило привозить тебя в замок. Так и знал, что ничем хорошим это не закончится, вздохнул Аршер. Я, доречи, потерял от такой наглости. Его поймали на лжи, а он ещё жалуется. Если не расскажешь мне правду, я уйду, предупредила. И ни один дар в мире не остановит меня. Аршер нахмурился. Угроза подействовала, но не так, как я ожидала. Внезапно из позиции обороны Аршер перешёл в наступление. "Уйдёшь?" переспросил он. И его тон мне категорически не понравился. "Позволю знать, куда же? Быть может, в другой мир?" Джош рассказал мне о том, как ты искала проход туда. Пыталась сбежать от меня, но ничего не вышло. И ты так и быть решила остаться. Ох, куда-то не туда свернул этот разговор. Джош, маленький паршивец, не смог удержать язык за зубами, всё выболтал. Правда, Аршер всё понял по-своему, и я даже не знаю, хорошо это или плохо. Какая новость ему больше придётся по душе, что я беглянка или что я попаданка. Я просто не знала, как рассказать такое, с чего начать. Прости, милый, совсем забыла тебе сказать, я из другого мира, но ты не переживай. Домой мне вернуться не светят, так что будем жить вместе долго и счастливо. Выбора у нас всё равно нет. Я понимаю, кивнул Ларшер. Ты устала, что все хотят использовать тебя, король, князь, сколько ещё таких будет? Но у тебя есть я, твой защитник. Я не позволю навредить тебе. Доверься мне. Доверюсь, как только ты расскажешь правду, ответила я. Об Анабель и существе в подвале. Мы достаточно врали друг другу, пора поговорить на чистоту, иначе этому браку конец. Аршер оценил степень моей решительности и кивнул. — Хорошо, но давай пройдем в наши покои, не хочу говорить посреди коридора. Я согласилась. До покоя в мышь ли молча, напряжение буквально пропитало воздух, того и гляди рванет. Мне было страшно, страшно услышать горькую правду, а еще страшно и интересно ее узнать. Я не понимала, какой именно страх преобладает, но наверняка знала одно: сегодня Аршер расскажет мне всё. Я наконец узнаю тайну рода Моргори. Чуть дверь покоев закрылась за нашими спинами, как Аршер начал говорить. Я слушала, затаив дыхание. Ищадия в последний момент, проскочившая за нами следом, спряталась под журнальным столиком, чтобы её не выгнали. Балонки тоже знакомо женское любопытство. Не хватало лишь Анабель. После встречи с существом Анна так и не появилась. Ты права. Она были из рода Моргери, начала Аршер издалека. Она моя пра-пра, какая-то там по счёту бабка, дочь Вильма Моргери. С него и его сыновей началось восхождение нашего рода. С него же пошло проклятие. Аршер говорила осторожно, прощупывая почву. Как много мне неизвестно и как много можно от меня скрыть. Но я была непоколебима. Слушала, уперев руки в бока, и требовала. Продолжай. Что случилось с Аннабель? Почему она прокляла родных? Что такого ужасного они ей сделали? Чтобы понять это, надо знать реалии того времени. Тогда все было иначе. Магические существа принимали облик людей и жили в наших городах. А еще именно в то время наметился раскол. Люди были недовольны своим ущемленным положением. Им приходилось выпрашивать дары. выслуживаясь перед маг-существами. Наш вид был в униженном положении. Моргари были одними из тех, кто рьяно протестовал против существующего порядка. «Твой род хотел все изменить, сделать так, чтобы люди получили безграничный доступ к дарам». «Именно», — кивнул Аршер. Вилмор Моргари был непримиримым борцом за дары и сыновей и воспитал такими же. — Единственный, кого он упустил, — это дочь, — раздался печальный голос Аннабель. Она прошла сквозь стену за моей спиной, и я не сразу ее заметила. Наконец она могла говорить о прошлом. Печать молчания спала с ее уст. — Отец слишком меня любил и баловал, но он прощал мне все, не смог простить лишь одного мою связь с магическим существом. — Аннабель влюбилась, — выпалила я. Для Аршера всё выглядело так, будто и я сама догадалась. Он всё ещё был уверен, что призрака больше нет. В того, кого её отец ненавидел сильнее всего. "Верно", согласился Аршер. "Не просто в какое-то магическое существо, а в того, кто возглавлял противоположный Вилмуроу лагерь, в его непримиримого врага". Аннабель понурила голову и проплыла мимо нас в спальню. Снова пройдя сквозь стену, она скрылась. Похоже, у моего призрака очередной виток депрессии. Оно и не мудрено. О своей смерти неприятно говорить. Ещё неприятнее вспоминать предательство родных. Теперь я понимала, откуда у неё кулон с аммонитом. Это подарок её возлюбленного магического существа. Касаясь его, он становился человеком и мог быть санабель. Она и после смерти сохранила кулон. Так важен он был для неё. Вилмар узнал о тайных отношениях дочери. изнёсню Аршер и умолк. Пауза затянулась, я предположила. Он запретил дочери видеться с возлюбленным? Нет, он поступил хуже. Использовал её в качестве приманки, чтобы поймать и пленить своего врага. Я вздрогнула. До боли знакомая ситуация. Мне тоже довелось побывать в роли приманки. Недаром говорят, что история развивается по спирали. Моргре обречены повторить свои ошибки. Сможет ли Аршер разорвать этот порочный круг? Я боялась ответа на этот вопрос. Вилмор обыскал комнату дочери и выяснил, что она хотела сбежать и тайно обвенчаться с магическим существом, продолжил рассказ Аршер. Он не мог этого допустить, поэтому подстроил ловушку, пленил жениха Аннабель и посадил его на цепь в подвале родового замка. Именно от него сыновья Вилмора получили дары. С их помощью они одолели магических животных и загнали их в зачарованный лес, резервацию. Где те живут по сей день? Моргеры помогли установить новые правила в королевстве. С тех пор люди охотятся на дары и отбирают их силой. Но «Ну как, не понимала я? Столько лет прошло, ведь дар можно забрать только убив магическое существо, то есть всего раз. А тот, кого я видела в подвале, по-прежнему жив? Сам Вильмар обладал другим, не менее редким даром останавливать время, пояснил Ларшер. Он создал магическую сферу и приостановил время для своего врага, и с тех пор тот находится на грани жизни и смерти. Это длится уже много веков. Узник будет жить, пока Моргари этого хотят. Но зачем вам это? Все еще не понимала я. Мой дар, Аршер сжал кулак, и его покрыла броня второй апостаси. Он тоже от узника. Многие поколения рода Моргари берут у него силу. Это возможно лишь благодаря тому, что сделал Вилмар. Вот это история! Я дошла до кресла и упала в него, так как ноги не держали. Мысли скакали в припрыжку, как Блохина исчадия, до того, как я ее выкупала. — Это существо в подвале, и это... — прошептала я. — Дракон, — закончил за меня Аршер. — Возможно, последний в нашем мире. По крайней мере, о других давно никто не слышал. — Теперь понятно. — Я... — кивнула я своим мыслям. — Ты не добыл свой дар в зачарованном лесу, тебя против своей воли им наделил дракон. Как это вообще происходит? Наследник Моргари, достигнув совершеннолетия, спускается в подвал и присваивает себе дар? А потом ваш мажордом просто кормит дракона, чтобы он не сдох до следующего наследника? — Хотя о чем это я? — Он и так не может умереть. Вилмор позаботился об этом. Это даже звучало отвратительно, и я втайне надеялась, что Аршур меня поправит, что он будет отрицать. Но он молчал. Выходит, я угадала. А что с Анабель? Как она умерла? спросила я. Но мне было уверенно, что хочу услышать эту часть истории. Судя по тому, как Анабель выглядит, она погибла молодой. Вряд ли это была смерть от естественных причин. Неужели собственный отец? Предание гласит, что это был несчастный случай. Хрипло ответила Ларшер. Она пыталась освободить любимого, но поскользнулась на лестнице в подвал, упала и получила серьёзные травмы. Я сглотнула ком в горле. Лестница там в самом деле скользкая. Хотела бы я поверить словам Ларшера, но Анабель просунула голову через стену и внесла свои 5 копеек в рассказ. Поскользнулась? Как же? Меня ототолкнули? Кто? Я резко повернулась к ней, забыв, что сол Галаршеру, будто призрака больше нет. Если бы я знала, всплеснула руками Анабель. В подвале, знаешь ли, темно, лестница узкая, тот, кто меня толкнул, стоял за моей спиной. Но я ставлю на старшего брата. Он всегда меня недолюбливал. К тому же именно он в тот день стерёг дракона. Хотя бы не отец, но едва ли она были от этого легче. Она умерла не сразу, продолжил Аршер рассказ, сделав вид, что не заметил моё общение с призраком. Ещё три дня Аннабель была жива и в сознании. Именно тогда она прокляла свой род. «Я дала отцу выбор!» Слово снова взяла Аннабель. Я умоляла его отпустить дракона и припугнула, что если он откажется, то я буду убивать жен наследников рода Моргари, чтобы они почувствовали, каково это терять любимых. — И так до тех пор, пока мой Криспиан не получит свободу. — И что ты думаешь? — Прошли века, а я все еще здесь, — выплела она в гневе. — Никто даже не пытался выполнить мое условие. Вот так и появилось проклятие, хотя я изначально его не планировала. — Моргари и здесь выкрутились, — вздохнула я. Первый раз женились на жертвах, а уже потом, когда проклятие осуществлялось, на тех, кого действительно хотели взять в жены — Да сама обо всём догадалась, кивнул Аршер. Так всё и происходит в нашем роду. Этому необходимо положить конец. Анабель сказала главное: если отпустить дракона, проклятие спадёт. В этом был смысл её ультиматума, который Вильмар Морморгари проигнорировал. Но ведь никогда не поздно это сделать. Всем сердцем я верила, что Аршер просто не в курсе условия Анабель. Вильмар мог скрыть его от потомков. Он, судя по всему, был ещё тем фруктом, Так что я поспешила поделиться с мужем радостной новостью. Если отпустить дракона, проклятие спадёт. Мы должны сделать это как можно скорее, заявила я, уже представляя, как проклятие исчезает, и Анабель с возлюбленным обретают покой. Холодный ответ Аршера меня отрезвил. "Нет, этого не бывать. Дракон останется в подвале". Я смотрела на Аршера и не узнавала его. Сейчас он был не моим мужем, а главой рода Моргар. И в этом образе он не на шутку меня пугал. Все он знал о драконе и проклятии и давно сделал свой выбор. Аршер — истинный Моргари.